Часть пятая. Горбун. Глава первая. Трубный звук. Очень рано на следующее утро, еще до рассвета, Дик встал, переоделся, вооружился снова как дворянин и отправился в лесное логово. Здесь, как известно, он оставил бумаги лорда Фоксгема — Чтобы добыть их и поспеть вернуться вовремя к свиданию с молодым герцогом Глосчерским, нужно было отправиться рано и идти очень быстро. Мороз был сильнее, чем когда-либо. Погода стояла безветренная, и сухой воздух как будто сжимал ноздри. Луна уже зашла, но на небе было много блестящих звезд, а снег бросал ясный, веселый отблеск. Для ходьбы не нужно было факела, а пронизывающий холод словно подгонял идущего. Дик прошел большую часть открытой местности между шорби и лесом и дошел до подножья маленького холма в нескольких ярдах от креста святой невесты. Внезапно в тишине темного утра раздался звук трубы, такой громкий, ясный и пронзительный, что Дику показалось, что он никогда не слышал ничего подобного по звучности. Звук этот раздался раз, потом поспешно повторился, и за ним последовал ляск оружия. Молодой Шелтон выхватил меч из ножен и побежал вверх по холму. Он увидел крест и убедился, что на дороге перед ним происходит яростная схватка. Нападающих было семь-восемь человек, оборонялся только один Но он был так проворен и ловок, так отчаянно нападал на своих противников и рассеивал их, так искусно удерживался на льду, что прежде чем подоспел Дик, он уже убил одного, ранил другого и удерживал всех. Но все же он продолжал держаться только каким-то чудом. Каждое мгновение, какая-нибудь случайность, малейший промах, неловкое движение на скользком льду могли стоить ему жизни. «Держитесь, сэр!» «Я помогу вам!» — крикнул Ричард, и забыв, что в сущности не имеет права призывать, бродяг прибавил «Черная стрела! Сюда, черная стрела!» и бросился на нападающих с тыла. Но те были так же смелые и малые. Они не поддались ни на Дюй, при этом нападение обернулись и с изумительной яростью набросились на Дика. При свете звезд сверкало оружие четырех людей, устремленное против одного — «Искры» летели во все стороны. Один из его противников упал в полубитвы. «Дик» не заметил этого. Потом его самого ударили по голове. И хотя стальной шлем под капюшоном защитил его, все же он опустился на одно колено, и мысли у него завертелись с быстротой мельницы. При первом признаке вмешательства «Дика», человек, к которому он пришел на помощь, вместо того, чтобы принять участие в стычке, отскочил назад, и затрубил опять на той же громкой трубе, которая подняла тревогу, но на этот раз еще настойчивее и громче. В следующее мгновение враги его снова бросились на него, и он опять нападал и отбегал, вскакивал, ударял, падал на колено, прибегая попеременно к мечу и кинжалу, ногам и рукам, с тем же несокрушимым мужеством, лихорадочной энергией и быстротой. И пронзительный призыв трубы наконец был услышан. На снегу раздался глухой топот копыт, и в добрый час для Дика из леса с обеих сторон хлынул беспорядочный поток вооруженных всадников, закованных в железо, с копьями или мечами, обнаженными и поднятыми в руках. Каждый из них, можно сказать, вез пассажира в лице стрелка или пажа, которые соскакивали один за другим, увеличивая вдвое отряд. Нападавшие, увидя себя в меньшинстве и окруженными со всех сторон, побросали оружие, не проговорив ни слова. Схватить этих людей!» — прокричал трубач. И когда его приказание было выполнено, он подошел к Дику и взглянул ему прямо в лицо. Дик ответил тем же, И удивился, увидев, что человек, выказавший столько силы, умения, энергии, юноша не старше его самого, довольно уродливый, с одним плечом выше другого, с бледным, болезненным, безобразным лицом, но глаза его были ясны, со смелым выражением. — Сэр, — сказал юноша, — вы пришли в добрый час и как раз вовремя. — Милорд, — ответил Дик, — со смутным сознанием, что находится перед знатным вельможей. Вы так удивительно владеете мечом, что, я полагаю, могли бы справиться и один. Для меня, конечно, вышло хорошо, что ваши люди не замешкались. — Как вы узнали, кто я? — спросил незнакомец. — Даже теперь, милорд, я не знаю, с кем говорю, — ответил Дик. — В самом деле? — спросил незнакомец. — А между тем вы бросились, очертя голову в эту неравную битву. — Я видел, что один человек храбро сопротивляется многим, — ответил Дик, — и считал бы для себя бесчестием, если бы не помог ему. Странная насмешливая улыбка играла на губах молодого вельможи, когда он ответил. — Это очень хорошие слова, но к делу. Вы ланкастериц или йорксист? — Милорд, я не делаю тайны. Я твердо стою за йоркский дом, — ответил Дик. «Клянусь мессой, это хорошо для вас!» — заметил незнакомец. Сказав это, он повернулся к одному из своих приближенных и продолжал тем же насмешливым жестоким тоном. «Покончите с этими храбрыми джентльменами! Вздерните их!» Это были пять человек, оставшихся в живых из числа нападавших. Стрелки схватили их за руки, поспешно провели капушки леса, поставили каждого из них под деревом подходящего размера, приготовили веревки. Стрелки, держа концы, быстро взобрались на деревья, и менее чем через минуту, без единого слова, произнесенного той или другой стороны, пятеро человек качались в воздухе. «А теперь!» — крикнул уродливый вождь. «Назад!» «На ваши посты! Являйтесь быстрее, когда я призову вас в следующий раз!» «Милорд Герцог», — сказал один из людей, — «умоляю, не оставайтесь здесь один. Оставьте хоть несколько воинов. Любезный, — сказал Герцог, — я едва сдерживаю, чтобы не отколотить тебя за медлительность, поэтому не раздражай меня. Я верю в силе своей руки, несмотря на то, что я горбат». Ты медлил, когда звучала труба, а теперь слишком быстро на советы. Но это всегда бывает так. то последний с копьем, тот первый на язык. Пусть будет наоборот. И с жестом, не лишенным устрашающего благородства, удалил их. Пехотинцы снова влезли на свои места позади всадников. Весь отряд медленно двинулся и рассыпался в двадцати различных направлениях под сенью леса. К этому времени... День стал заниматься, а звезды меркнуть. Первые серые лучи зари осветили лица двух молодых людей, снова обернувшихся друг к другу. «Вот», — сказал герцог, — «вы видели мое мщение, быстрое и острое, как мой клинок. Но я ни за что не хотел бы, чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы явились на помощь мне с хорошим мечом и еще с лучшим мужеством. Если вам не противно мое безобразие, — Обнимите меня! — сказав это, молодой вождь раскрыл объятие. В глубине сердца Дик испытывал сильный страх и нечто вроде ненависти к спасенному им человеку, но приглашение было сделано в таких словах, что отказаться или колебаться было не только невежливо, но и жестоко, и Дик поспешил исполнить желание герцога. — А теперь, милорд герцог, — сказал он, когда освободился от объятий, «Верно ли я, предполагаю, вы, милорд, герцог глочерский «Я Ричард Глочестер», — ответил тот. «А вы? Как вас зовут?» Дик назвал свое имя и подал кольцо лорда Фоксгема. Герцог сейчас же узнал его. «Вы пришли слишком рано», — сказал он. «Но не мне жаловаться на это. Вы похожи на меня». Я пришел сюда за два часа до рассвета, но это первая проба моего оружия. Она либо прославит меня, либо погубит, мастер Шелтон. Там залегли мои враги под начальством двух старых опытных вождей — Рейзингема и Бреклия. Я думаю, у них сильные позиции, но у них нет выходов с двух сторон. Они заперты между морем, гаванью и рекой. — Мне кажется, Шелтон, тут можно нанести сильный удар, если бы только мы могли нанести его безмолвно и внезапно. — И я так думаю! — крикнул разгоряченный Дик. — Есть у вас заметки лорда Фоксгэма? спросил герцог. Дик объяснил, почему их нет с ним в настоящую минуту, и осмелился предложить собственные сведения, ни на йота не уступавшие сведениям лорда Фоксгема. «С моей стороны, милорд-герцог», — прибавил он, — «я посоветовал бы вам напасть немедленно, если у вас есть достаточно людей. Потому что, знаете, при наступлении дня ночные караулы прекращаются, а дневных караулов у них нет, только всадники объезжают предместье. Теперь, когда ночная стража уже разоружилась, а остальные сидят за утренней чаркой, теперь самая пора напасть на них». «Сколько у них людей?» — спросил Глочестер. — У них нет и двух тысяч, — ответил Дик. — За нами в лесу у меня семьсот, — сказал герцог. — 700 идут из Кетлия и вскоре будут здесь. За ними дальше есть еще четыреста. У лорда Фоксгема в Холливуде на расстоянии полдня пути отсюда пятьсот человек. Подождать их прибытие или нападать без них? — Милорд, вы решили этот вопрос, когда повесили пятерых бедных плутов. Хотя они были простые мужики, но в такое беспокойное время их хватится, станут искать и поднимется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите воспользоваться неожиданностью, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе. — Я тоже так думаю, — сказал Глочестер. — Но через час вы будете в гуще сечи заслуживать шпоры. Нужно послать проворного человека в Холливуд с кольцом лорда Фоксгема, другого на дорогу, чтобы поторопить моих лодырей. Ну, Шелтон, клянусь распятием, это можно сделать!» Он приставил карту трубу и затрубил. На этот раз ему пришлось ждать недолго. В одно мгновение открытая местность вокруг креста наполнилась пешими и конными людьми. Ричард Глочестер встал на ступени креста и посылал гонца за гонцом, чтобы ускорить соединение 700 людей, спрятанных по соседству в лесах. Прежде, чем прошло четверть часа, распределив всех людей, он стал во главе их и стал спускаться по холму в направлении Шорми. План его был прост. Он должен был захватить часть города Шорми, лежавшую направо от большой дороги, и утвердиться там в узких переулках до прибытия подкрепления. Если лорд Рейзингем вздумает отступать, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между двух огней. Если же он предпочтет защищать город, он будет заперт в ловушку и постепенно подавлен количеством войск противника. Была только одна опасность, зато очень серьезная и большая. Семьсот воинов Глочестера могли быть разбиты и перебиты в первые же стычки, чтобы избежать этого... Следовало, чтобы нападение было как можно более неожиданным. Поэтому пехотинцы снова сели позади всадников. Дику выпала честь сидеть с самим Глочестером. Пока было какое-нибудь прикрытие, войска двигались медленно, доехав до места, где кончались деревья, окальмлявшие большую дорогу, они остановились, чтобы отдохнуть и оглядеться. Солнце, окруженное желтым ореолом, уже совсем зашло и сияло. Ярким холодным светом в морозном воздухе. На фоне его светлого диска отчетливо вырисовывались столбы утреннего дыма, поднимавшегося из красных труб белых кровель Шорби. Глочестер обернулся к дику. В этом бедном месте, сказал он, где теперь стряпают завтрак, вы заслужите шпоры, а я. Начну жизнь, полную почести и славы в глазах света. Или оба мы умрем, не оставив памяти по себе? Мы — два Ричарда. Но Ричард Шелтон — оба. Они станут известны. Мечи их будут звучать, ударяясь о шлемы врагов. Так же громко, как их имена будут раздаваться в ушах людей. Такая жажда славы выраженное таким пламенным тоном и языком, удивило Дика. Он ответил весьма разумно и спокойно, что он со своей стороны обещается исполнить свой долг и не сомневается в победе, если все сделают то же. К этому времени лошади хорошо отдохнули, вождь поднял меч и отпустил повод». И весь конный отряд пустился в галоп и гремя понесся с двойным грузом воинов вниз по холму и по покрытой снегом поляне, отделявшей их от шорби.